На лицо очевидная попытка создать видимость глобального антисемитизма. Старое, но далеко не грозное, озаржавленное и притупившееся оружие. Правда, делается попытка обновить его, модернизировать. С этой целью в аксинал сионистской пропаганды включено кощунственное утверждение: нацисты истребляли исключительно от них евреев. Все эти нации понесли во время Второй мировой войны потери только на полях сражений. По утверждению сибирской прессы, это доказывают исследования историка Давидовича. Оказывается, не было трагедии Хотыни, Лидницы, Варшавы, не было расправ с советскими военнопленными в Дахау и Маунтхаузене. Не было массоу истребления белорусов и украинцев, поляков и болгар, чехов и словаков. Все остальные народы против евреев, так утверждает сионистская пропаганда. Особенно злобно клевещет она на народы социалистических стран. Это вполне закономерно. Лидеров сионизма приводит в бешенство то, что именно в социалистических странах, как подчеркивает Центральный комитет Коммунистической партии Израиля, уничтожены социальные и политические основы антисемитизма. И не случайно в своих легендах о Кастнери сионистская пропаганда дошла до предела, придумала самоотверженную борьбу этого предателя в защиту евреев не только с нацистами и хартистами, но и с венгерским народом. Что ж, сионисты имеют все возрастающий опыт махинаций, именуемых в самом Израиле превращением черного в белое. Пораженный непрерывным конвейером подобных махинаций, один из руководителей Корпуса наблюдателей ООН на Ближнем Востоке, Карл Хорн, восклицает. Никогда я не мог себе представить, чтобы правду могли искажать так цинично и с такой ловкостью. Но сионистские фанатики именно таковы. Для таких горе бывает и чужим. Клеветнические выдумки сионистских историков об извечной вражде всех остальных народов евреям вызвали особенно много горячих откликов негодующих читателей. Остановлюсь на письме Шляховецкого из Андижана. За свою 83-летнюю жизнь он познал поистине священную дружбу сынов многих советских народов. И эта дружба, опаленная огнем войны, сохранила ему жизнь. Закончив в столице советской Украины театральный институт, Актер в первые же дни войны уходит на фронт. Осенью 41-го попадает в плен к немецко-фашистским захватчикам. Раненого его заключают в подобии лазарета для военнопленных, где надсмотрщики заподозрили в нем еврея. И мне на помощь пришла подпольная партийная организация. Она работала в лазарете и вокруг него, пишет Шляховецкий. Ко мне прикрепляют пленного бойца по национальности татарина. Ему поручено тайком и к тому же быстро обучить меня разговорному татарскому языку, а мне сказано при всех регистрациях выдавать себя за татарина. И когда в лагере гитлеровцы провели генеральную массовую проверку с целью выявления евреев, у них даже не возникло подозрения, что я не татарин. Затем надо мной взял шефство азербайджанский товарищ Татарин которым гитлеровцы разрешили работать по его специальности врача. Рискуя жизнью, он связал меня с товарищами из партизанского отряда, а те укрыли меня в Житомире на сеновале в доме двух женщин польской национальности. Женщины понимали, что ежечасна могут поплатиться жизнью, но продолжали меня прятать до того момента, когда связные партизан переправили меня в партизанский отряд, действовавший в лесах Житомирщины до сих пор не теряю и никогда не потеряю дружбу со своими украинскими и русскими товарищами из партизанского отряда. А бывший командир отряда Григорий Петрович Мистенко, ныне доцент Киевского университета, прислал мне нагрудный знак партизан Житоверщины. Вспоминаю и верных друзей по Кировограду. Оттуда я в составе группы Рапкоров выезжал в Москву это было ещё в 1928 году. Но разве могу я забыть, ободряя все тёплые слова, которые услышал от Марии Ильинисны Ульяновой, старейшей правдистки?